Глава двадцать «Да», — вздохнул Михаил Дмитриевич, «двадцать лет для мести не срок». И вдруг сообразил, что Эльвириному мужу теперь за пятьдесят, а в серых «Жигулях» ездит совсем молодой парень. Свирельникова сделалось неловко перед Алипановым за напрасные подозрения, но перезванивать и объясняться было совсем уж неприлично. «Страха бояться не нужно», — говаривал замполит Агариков. Они подруливали к большому редакционному зданию на чистых прудах. И домчались, надо сказать, на удивление быстро. Так иногда бывает в Москве. В самый час пик пробки вдруг рассасываются неизвестно почему. И летишь со свистом, как это было лет сорок назад, когда водители всех ЗИЛов, колесивших по столице, знали друг друга чуть ли не в лицо и даже по именам как рассказывал отец. Впрочем, на случай непробиваемых пробок у Свирельникова имела специальное ксиво, купленное у серьезного генерала за штуку баксов, разрешавшее выезд на резервную полосу. Газета «Столичный колокол» в прежние времена, когда она еще называлась «Столичной коммуной», занимала весь огромный, с мощными пилястрами по фасаду и циклопическими дубовыми дверьми «Сталинский дом», Построенный явно из расчета на те отдаленные времена, когда выпистуется будущий богоравный человек, которому и понадобятся эти четырехметровые двери. Прежде в столичной коммуне работало несколько сотен журналистов. Откованных, снопозвездных ворот, к входу надо было идти мимо выстроившихся в ряд глянцево-черных волк, возивших араву завов и членов редколлегии. В этой газете служила после окончания университета Тонина подруга, Нина Грибкова. Она иногда приглашала Сверельниковых на закрытые просмотры, концерты и встречи с интересными людьми. Михаил Дмитриевич хорошо помнил, как однажды Нинка вела их в актовый зал по коридорам мимо бесчисленных кабинетов, откуда выскакивали серьезные мужчины и деловитые женщины, одетые по преимуществу в кожу или замшу. Им чались кивая друг другу на бегу, перебрасываясь шуточками и непонятными словечками про запившую свежую голову, про козла, обнаруженного прямо в подписной полосе, про скандал на какой-то утренней топтушке. Сверельникову показалось тогда забавным, что вся эта ураганная суета происходит для того, чтобы завтра утром он получил газету, в которой читать-то по совести нечего. А если даже и прощешь ее в метро от транспортной безысходности, то потом целый день будешь таскать в душе оптимистическую тоску, изнывая от противоестественной правильности всего происходящего в Отечестве. Впрочем, после чтения нынешних газет директор Сантех Уюта чувствовал себя так, будто переночевал в мусорном контейнере. Вот и решай, что лучше. Шагая по памятным коридорам, Михаил Дмитриевич обнаружил, что почти все помещения теперь сданы в аренду разным конторам, О чем сообщали многочисленные вывески и таблички: бюро горящих путевок, Вивир, Центральный совет общества любителей морских свинок, массажный кабинет, вечная молодость, Московское отделение Всероссийской партии потерпевших пешеходов, ВППП. В поисках исчезнувшей редакции Сверельников довольно долго плутал по этажам и даже набрел на огромный актовый зал где теперь помещался склад итальянской обувной фирмы «Карло Фунгалини». Владельца этой фирмы Сверельников знал. Сантех-Уют обновлял ему в центральном офисе места общего пользования. Конечно же, никаким итальянцем тот не был. А в прошлой жизни работал товароведом обувного магазина в Ногинске и первые свои деньги сделал на перепродаже импортного дефицита. Размышляя о жизни, Михаил Дмитриевич как-то пришел к выводу, что социализм от капитализма отличается только количеством дефицита. При социализме дефицита до хрена – икра, автомобили, книги, квартиры, водка, обувь. При капитализме только один – деньги. Зато их отсутствие превращает в дефицит абсолютно все. Поэтому социализм все-таки гуманнее. Затевая свои дела, Нагинец понимал, что советского потребителя, уставшего от продукции фабрики «Буревестник», Нужно завлечь чем-то вызывающе импортным, лучше итальянским, так как на прежнем ботиночном рынке самой дефицитной и легендарной была именно итальянская обувь.